Сочетание элементов, стихий, цветок, составляющих тоже не видны на поверхности. О лечебных свойствах некоторых растений известно, но оккультные их свойства знают немногие. Так, свойства явлений подобно плавающей ледяной горе, большую частью своей скрыты под видимой поверхностью. Тайны металлов, равно как и тайны растений, составят предмет изучения науки будущего.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 И их особенностями, а главное излучениями, составляют в сумме своеобразие его качества. Растения, так же, как и все живое, различаются по стихиям, принадлежа преимущественно какой-нибудь одной из четырех. Если и розы, или кедр представители огненной стихии, то папоротник или осинок к ней явно не принадлежат. По стихиям распределяются и химические элементы, люди и животные и принадлежностью своей к той или иной стихии соответствуют друг другу, состояв строение своем из родственных элементов. Обычно болезни вызываются нарушением равновесия материи и стихий, и недостаток ее соответствующим видам растений или минералов пополняется. Отсюда следует, что знать о или скрытые свойства минералов растений важно чрезвычайно.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 Казалось бы, что общего между периодом года и периодом химических элементов? Но закон соответствия в них явно выражен. Если взять развесистое дерево, ветки которого слонились к земле, и представив себе его корни, короны, уходящие в землю и там разветвляющиеся, и линии магнитных сил обыкновенной стальной пластинки магнита, ясно отмечаемые железными опилками на бумаге, над ним положенной,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 ауру растений, животных и человека можно уловить в запахи окружающих их как бы сферы. Излучения растений уже были сфотографированы. Со снимками человеческих излучений опыт уже производится. Тайна магнита и закон соответствий позволяет подойти к этим явлениям непредвзято. Установив общие для всех форм магнитные основания их сущности, можно постепенно переходить к анализу того, Какая из четырех указанных точек периода, или круга явлений, или круга ауры формы является преобладающей? Четыре точки, как в периоде года, есть в каждом явлении. Но в металле и преобладают огненные свойства, равно к эврозе, и, следовательно, излучения их имеют в себе преимущественно огненные элементы. Деление существующих форм жизни органической-неорганической и по стихии будет основой новой науки. Преобладание в данной форме материи той или иной стихии будет определяться по цветам излучений или по ауре аппаратами, схожими по принципу современными тинтометрами, но более сложного устройства. Фотодиагноз будет новым методом определения болезней. Каждый атом имеет спектр определенного цвета. Нельзя отделить материю от цветового ее выражения ибо цвет есть аспект бытия материального мира сверху донизу во всех фазах его выражения».